Глава 12 Огни Севернского моста только начинали мерцать, когда Ральф помог Мэриан и ее отцу столкнуть, на удивление, неповоротливую лодку навстречу приливу. Ральф, напрягающий мышцы, был совсем не похож на будущего Вильгрантмастера. В потрепанной одежде, с загорелой кожей и выгоревшими на солнце волосами, он все меньше отличался от других людей, бродивших по берегу. То же самое произошло с Мэриан, хотя она просто возвращалась к естественному состоянию. Вскоре темноволосые, босоногие, деловитые, оба уже взрослые, но все еще невероятно юные, даже внешне они стали чем-то похожи. Другие береговые жители, которые махали им и останавливались поболтать, иногда спрашивали, не родственники ли они. Грязь скользила под ступнями и коленями, а затем киллер рванул прочь, как будто его кто-то дернул ральф попытавшийся ухватиться за борт и забраться в лодку был огорушен внезапной легкостью с которой та ускользнула и ушел с головой под воду в том месте где было уже глубоко на мгновение запаниковал когда солоновато горькая влага попала в рот и горло но мэриан помогла ему подняться не умеешь плавать да ее отец усмехнулся а говорил что побывал на множестве кораблей мэриан помогла выровнять лодку и ральф вскарабкался на борт действуя осторожнее Он промок до нитки, но воздух и вода были слишком теплыми, чтобы испытывать дискомфорт, и вряд ли стоило объяснять, что на кораблях, где он побывал, имелись бальные залы и прогулочные палубы. Это был совершенно другой вид мореплавания, так же, как и другой образ жизни, и казалось удивительным, до чего легко наполнялся парус без всякого метеоворота даже в столь тихую ночь. Теперь каждый день проходил в непринужденном ритме. По утрам Мэриан и Ральф часто исследовали скалы на обращенной к морю стороне дернак Хед. Помимо своего геологического значения, это был прекрасный ландшафт для лазаньи, и для Мэриан, как и для Ральфа. Лет стал возможностью ощутить свободу детства, которого она была практически лишена. По мере того, как воздух над Бристольским заливом становился невероятно прозрачным, а корабли превращались в игрушки, которые можно было поддержать в руках, исследователи отламывали куски сланца, И каждый кусочек поддавался с тем ощущением новизны, которое под силу создать лишь звонкому молотку. Иногда они находили отпечатки раковин. Некоторые были похожи на те, что можно было обнаружить и на берегу в любой день, но попадались и необычные. Или же им доставались кучки пескожилов да странные существа вроде гигантских мокриц. Былой океан взывал к океану нынешнему. Они смачивали куски сланцев в близлежащих прудах, и Ральф как будто погружался в затерянное море. Они часто ходили обедать в Клист, но остальные прайсы едва ли сознавали, какую огромную дистанцию Ральф преодолевает, чтобы сесть за их кухонный стол. На его загорелой коже прилив оставил следы соли, и он многое знал о побережье, хотя и называл некоторую живность странными словами. Он даже перенял «западный говор», Только Денис задавала вопросы, на которые обычно отвечают люди с высоким социальным статусом. Но Лондон, он пожимал плечами, а по поводу Парижа улыбался и неопределенно качал головой. После полудня жара загоняла их в благоухающую тень цитрусовой рощи, или же они спускались по полутемным лестницам Инверкомба в прохладную нишу вычислительной машины. Смазанные маслом, Очищенные от пыли, ржавчины и паутины, тумблеры и рычаги устройства двигались с изяществом и легкостью, присущей всем хорошим механизмам. И Ральф, и Мэриан намеревались записать собранную ими информацию о прибрежной жизни на перфокарты. Предстояло изрядно потрудиться, но будущий вельграндмастер мастер не сомневался в успехе. И вот теперь вечер сменился сверкающей ночью, Они приближались к более глубоким водам, где сам воздух казался другим и пах иначе. Ральф взглянул на отца Мэриан, ее папу, как он привык думать о нем, который своими мозолистыми ладонями налегал на деревянный руль. Сама Мэриан тем временем держала шкот. Оба вели себя легкомысленно, занятые трудом береговых жителей, но Ральф знал задолго до сегодняшнего погружения в воду, что это иллюзия. Навыки, которыми они обладали, Были такими же сложными, как и у любой из великих гильдий, и значительно более захватывающими. Он ездил с братом Мэриан Оуэном на грязевой лошадке, помогая чистить и собирать садки для лосося. Он помогал ее маме обдирать ивовые прутья и присоединялся к жителям поселка в те волшебные вечера, когда все ходили ловить угрей. Заходили по бедра в воды и опускали в нее шипящие химические лампы, загоняя гладкие волнистые тела в шоршащие сети. Ральф тоже все это делал с удовольствием, а ведь приближался праздник середины лета, и он уже знал, что это будет чудесно и совершенно необыкновенно, с такими-то грандиозными планами и приготовлениями. Даже сегодняшнее путешествие было их частью, хотя он по-прежнему не понимал, как и почему. Вода потемнела и стала такой прозрачной, что можно было заглянуть прямо в бездонную пустоту. Отец мэриан бормотал инструкции, сверяясь с далекими ориентирами. Храм Ветров был всего лишь бликом лунного света. Огни, разбросанные на севере, со стороны Эйвонмунта, собрались будто бусы на ниточках, привязанных к тиаре Севернского моста. Большие корабли дремали на якоре, возвышаясь над водой, и оставив зажженными лишь фонари на верхушках мачт, или сновали, сверкая по главным фарватерам с какими-то гильдейскими поручениями. Можно было заглянуть в их освещенные иллюминаторы и вдохнуть дымный шлейф, рожденный метеоворотами и двигателями. Мэриан потянула за шкот. Быстро положив руку на колено, Ральфа, чего у него по телу пробежала дрожь, протиснулась мимо, чтобы взять руль. Папа перегнулся через борт, вглядываясь в бездонную воду. Затем начал ворошить плавучий мусор и что-то бормотать, пока не возникли слабо светящиеся нити. Какой-то фосфорный эффект? Но папа все еще бормотал, почти пел. Слова были слишком быстрыми и невнятными, чтобы Ральф мог их разобрать. Стеклянный поплавок, сверкающий синевой, как зеркало ночи, выскочил на поверхность. Папа поднял его в лодку. За поплавком последовала нить, а за нитью веревка потолще. Ральф помогал тянуть, пока Мэриан сворачивала и укладывала, и каждое прикосновение ее предплечья к его спине вызывало сильные чувства, пока веревка не легла на дно их суденышко в свете восходящей луны, излучая ги тьму. Так это было заклинание. Но тут из воды появился ящик, и пришлось сосредоточиться на том, как затащить его на борт. Ральф так сильно подался назад от тяжести, что испугался, как бы лодка не перевернулась. Последний рывок... И громоздкая штуковина оказалась там, где следовало. Из щелей текла вода. Внутри смутно виднелись очертания зеленых бутылок. Папа расплылся в улыбке. «В этом году для середины лета только лучше, ага. А теперь пора на берег. Надо все спрятать, пока мы не нарвались на треклятых акцизников».